Эпилог. Женщина стояла и, не оторываясь, смотрела на костёр, вдыхая аромат пряных трав. Она даже не повернула голову, когда в её пещеру вошёл мужчина, потому что она знала, кто именно стоял за её спиной. «Мы сделали всё, что могли», — произнёс мужчина и положил ладони на плечи Саяре. Она вздрогнула, но не отталкивает его, а лишь сделала шаг назад, чтобы облокотить голову ему на грудь. «Не думаю, что всё», — печально ответила. «Нашей последней надеждой что-либо изменить была Нейша, но она не смогла пойти против сына, как теперь не пойдёт и против Дарея. Он ведь вспомнил всё». «Но ведь мы можем попытаться...» «Сая, мы не можем открыто вмешиваться в ход событий. Поэтому, если эта девушка вернулась, значит, пророчество будет исполнено». «Нам остаётся лишь смириться и ждать, когда Най подрастёт и заявит права на место Альфы и его женщину». «Ждать. Снова ждать, Сан! Провидица повернулась к мужчине и обняла его. «Возможно, девушка и не предаст Дарея, и тогда туман не вернётся в лес», — обречённо сказал провидец, искренне веря своим словам. «Мне так хочется, чтобы это было так, но шансы обмануть судьбу ничтожно малы, хотя чувство Анны очень сильное, раз она не забыла о Дарее, несмотря на все наши старания». «Нужно думать о хорошем и наслаждаться каждой минутой, проведенной вместе, пока у нас еще есть возможность быть свободными». Саан взял провидицу за руку и повел ее к выходу из пещеры. Спустя пару мгновений Две белые птицы покинули пределы туманного леса, наслаждаясь прелестью полёта и друг другом.